ЭПИЛОГ В Академии было тихо и пустынно, несмотря на будний день. Никто не носился по коридорам, не смеялся, не запускал друг в друга безобидные шуточные заклятия. Как мне объяснила Рошель, обнаружившаяся в уборной третьего этажа, всех на неделю освободили от занятий. Пока Эйвери с выделенными бойцами обвешивал Академию защитными артефактами, учащихся отпустили к семьям на вынужденные каникулы. Но рыжая мечтательница осталась, дома в отсутствии сестры. Она чувствовала себя особенно неуютно. Артура в Академии тоже не было, и я, вдохновлённая планом невмешательства в их разборки с моим демоном, лишний раз воздала хвалу судьбе. Похоже, злодейка прикрывала меня по старой памяти и тоже считала, что есть вещи, о которых крёстным и опекунам до поры до времени знать совершенно не обязательно. Мари, увидев меня на пороге больничного, демонстративно закатила глаза и отвернулась, что-то недовольно ворча. Я подошла и виновато ткнулась носом в её мягкое плечо, обнимая со спины. «Прости, пожалуйста». Немножко посопев для проформы, наставница обернулась и, ухватив моё лицо ладонями, пристально в него всмотрелась. Причём глядела она не на шрамы, а прямо в глаза, которые тут же захотелось стыдливо отвести. «Ну вот что она в самом деле?» Отпустив щёки на волю и не проронив ни слова, пыхтение, надо заметить, стало громче, в нём даже мерещились осуждающие нотки. Она вышла в свой кабинет. Чем-то там шуршала, звенела с минуту. А вернувшись, поставила на тумбу передо мной какой-то золотистый тоник, заполнявший мерный стакан наполовину. Пахло снадобья гадко, выглядела незнакомо и обещала быть горьким уже на вид. «Пей, пей». Сурово поглядывая на меня, пробурчала Мари. «Это от шрамов? Так они уже почти пропали!» Жалобно прошептала я, не желая вливать в себя наказание за прогул. Рубцы и впрямь были едва заметны. Сияющая материя поспособствовала восстановлению. И наутро после пробуждения в обнимку с Андреем я выглядела в разы лучше, чем вечером. «Не от шрамов!» Мари медленно покачала головой и подвинула ко мне адский напиток. «Тогда чего Я поморщилась. «Нет, правда, у меня все мази и снадобья наперечёт. И фирменные, и стандартные. Такого даже на полках у нас не стоит». «От проблем». Наставница ткнула руки в бока. Я недоуменно похлопала глазами. «Я понимаю, конечно, что ей с нами приходится туго, но не травить же». «Мало мне вас двоих», — насупилась женщина. «Ещё хотите подбросить?» Это лунное снадобье, старенькое, но надёжное. Эффект сохраняется две недели. Потом, если Артур к тому моменту вас обоих не убьёт, нужно обязательно выпить новую порцию, поняла?» Я закашлялась, раскраснелась и залпом выпила чёртов тоник. Невыносимо гадкий и неописуемо горький. Но проблем нам за глаза хватает. Вот и умница. Мариха хотнула, потрепала меня по голове и кряхтя что-то о демоническом сумасшествии, поставила парочку флаконов с гадким содержимым на нашу быструю полку, задвинув на задний ряд. «Маленькая ещё, доучись да сначала. Наставница скрылась за дверью своего кабинета, а я обхватила ладонями пунцовые щёки. В лицо жгло стыд дом. Но полочку я всё же запомнила. Из коридора, тянущегося от фойе к спуску в подземелье, послышалось знакомое шарканье. И я, повинуясь внутреннему импульсу, не иначе шила в понятном месте, выскочила из отделения. «Господин Эйвири!» — окрикнула я удаляющуюся синюю спину. Главный страж обернулся и, опознав меня в наспех сменённой униформе целительницы, улыбнулся. «Отважная мисс, вы выглядите лучшим». Он подошёл ближе и несколько раз кивнул. «Вы сказали, что я могу попросить вас об услуге», — замявшись, напомнила я. «Было дело», — сказал. «Можете, просите». Ещё три кивка. «Зеркало, в котором застряло Присцилла. Я могу его, её, увидеть». Я оправила складки на свежевыглаженные голубой юбки, ожидая отказа. От Отчего бы и не прогуляться. Я была уверена, что ректорское хранилище будет где-то в районе его же кабинета. Но мы миновали библиотеку, спустились к подвалу номер два и вошли в соседнюю дверь. Помещение выглядело захламлённым. На полках стояли старинные артефакты, чьё предназначение было мне неизвестно. Вроде той чаши, горевшей синим огнём, которую я случайно разбила, ругаясь с крёстным. Приз стояла в углу. Точнее, стояло зеркало, а девушка задумчиво в нём парила, не моргая, и смотрела строго перед собой. Ужас, что был на её лице в последние минуты, будто бы стёрся. Сейчас мисс Пруэд казалась умиротворённой, хоть и грустной. осознавший масштабы своего попадания и принявшей судьбу. «А вы ведь не были подругами», — тихо заметила Эйвери, посматривая на меня с сочувствием. «Нет». Нет, конечно. Выдохнула, глядя в отрешённые зелёные глаза. Мы были союзницами. Иногда это даже больше. Прокряхтел страший и чуть выдвинул зеркало вперёд, на свет. Она нас не видит, да? И увидит ещё не скоро. Может, через неделю. Может, через месяц. Неужели ничего нельзя сделать? Нос защекотала обидой. Как же несправедливо. Её запер высший дар. Сильный, редкий, и великий, давно утраченный. Скажу вам честно, юная леди, я такого за всю жизнь ни разу не видал. Эйвери развёл морщинистыми руками. Только легенды слышал. А после смерти молодого лорда... Нет от той дверцы теперь ключа. А ей обязательно коротать время тут? Я недовольно огляделась и помурщилась. Это ж просто склад всякой магической, никому не нужной чепухи. Предлагаете её переместить? Может, мне и показалось, но Эйвери подмигнул. Есть одно место. Тут недалеко. Ей там нравилось. Полчаса спустя мы прислонили зеркало к высокому валуну в подземном озере. Эйвери не выглядел удивлённым. Конечно, он давно знал про секретный водоём. «Поставить прямо тут?» деловито уточнил страж. «Да». Я погладила глянцевую поверхность, за которой причудливым веером расплывались тёмные волосы союзницы. «Можно я побуду тут немного одна?» «Разумеется, отважная мисс, как прикажете», прокряхтел Айзек Эйвери. «Вы ведь у себя дома». «Откуда вы?» «Однажды я видел, как вы сюда входили. Даже специально проверил запирающие чары». Они были на месте. Страж почесал белый висок. Признаться, я долго пытался разгадать загадку. А потом, присмотревшись к портрету основательницы, начал подозревать. Фамильное сходство, видите ли, на налицо, если знать, что искать. Ох, я окончательно стушевалась. То, что кровь у вас не чёрная, как принято у Арканов говорить, я сразу понял. Виновато признался Страж и потёр бровь. Ещё тогда, ночью, в фойе. Эка в вашем присутствии Андрейку перетряхивала. Со стороны сразу видно, капли дикие балуются. Притягиваются, отталкиваются. Так что дым идёт. Мы, старики, ещё помним легенды древние. А ежели десятинка обычная вы, то откуда ж капли быть? Логично? Логично. Я нервно сглотнула. Всё-таки эйвери нужно было не в страже, а в детективы идти. Я никогда не спрашивал у Арти о окрестницы, о которой никто в сообществе не слыхал. Не охотники, а до чужих секретов, пока они никому не вредят. Теперь старик уж точно подмигнул, а я, кажется, начала стремительно краснеть. Но вчера он сам вкратце объяснил мне расклад. Полагаю, это больше не тайна? Во всяком случае, в узких кругах. Эйвери то ли громко закряхтел, то ли тихо рассмеялся. А я потупила взор и смущённо вздохнула. Ох уж эти узкие круги, на поверку оказывающиеся чертовски широкими. Старик тряхнул белыми волосами и неспешно двинулся к выходу. И через пару минут мы с Пресциллой остались на озере одни. «Ау, есть кто живой?» — пробормотала в тишину. С каменного плато, возвышавшегося над бирюзовой подсвеченной гладью, донеслось тихое пение. Язык был мне незнаком, да и исполнительница прикрылась фирменной оптической иллюзией. Но, конечно, то была Атарина. А следом за ней, заставив воду вокруг себя бурлить, из озера показался ихти. Безуспешно прикрываясь прозрачными плавниками и угоняя меня в краску, ещё пара дней в таком режиме, и помидорный станет естественным оттенком моих щёк». Он двинулся к нам. «Присциллу заперли там, древней магией», — попыталась объяснить Ровану, чьё красивое лицо, покрытое золотистой порослью, застыло в гримасе ужаса, боли и отчаяния. «Ты можешь что-то сделать?» Оставалась последняя надежда, что магия их теоподов тождественна нашей, и он способен помочь. Но Рован покачал головой и издал такой жуткий гортанный хрип, что у меня заложило уши, а с плато что-то стремительно шлёпнулось в воду и ушло на глубину. Ихти погладил пальцами зеркало, обводя контур возлюбленной. Губы, глаза, нос. Откуда-то он знал, что приз его не видит. Похоже, не меньше Эйвери разбирался в магии высших. А ведь сам едва вылупился. Спасибо памяти поколений, не оставившей его несмышлённым крохой в теле мускулистого, серокожего красавца. «Я что-нибудь придумаю», — сглатывая подступившие слёзы, пообещала Ихти и погладила его прохладное мокрое плечо. «Обязательно придумаю». Ответом мне был всё тот же жутковатый ни то хрип, ни то всхлип. «Не такой уж он немой». Я встала рядом с парнем, едва доходя макушкой ему до плеча, и прошептала те же слова, глядя Присциле в глаза. Ведь или поздно она нас увидит, Зазнайка должна знать, что мы не сдадимся, не оставим её одну в этом зазеркальном кошмаре. «Читай по губам. Я тебя вытащу», как можно чётче произнесла я, рукавом стирая слёзы с щеки. Потом, подумав, вдыхнула на стекло и написала то же самое словами в зеркальном отображении. Присведь не шпионка, она не обязана читать по губам. «Я обещаю», — прошептала в спокойные зеленые глазище. «Клянусь, я вытащу. Не знаю, когда и как, но вытащу, зазнай-ка. Сиди тут и жди, никуда не уходи, поняла?» Я шмыгнула носом и глупо улыбнулась. Дьяволиция и сейчас была чертовски хороша, трагически прекрасно. Рован совсем сдал, побелел и оперся ладонью о валун. Словно лишился всех жизненных сил в один миг. А потом резко застонал, вскрикнул и подхватил зеркало с пресцилой, словно то ничего не весело. И под моим изумленным взором потащил его в озеро. Минута, и оба скрылись под водной гладью. Я не стала возражать. Пусть будет так. «Едва ли есть место надёжнее нашего сияющего водоёма. Да и сама Прис уверенно хотела бы коротать свою зазеркальную вечность в компании красивого озёрного долгожителя. Пока я не найду способ её вытащить. А я найду. Я ведь обещала». Конец третьей книги. Читала Наталья Фролова.